Отщепенцы. Входные ворота огромного базара напоминали фронтон храма из стекла и стали. Стоя в тени статуи сфинкса, Афелия разглядывала толпу, пеструю, бурляющую мозаику из людей, животных и роботов, от которой исходило множество разнообразных запахов, делавших горячий воздух еще более удушливым. Вопреки всякой логике девушка невольно искала глазами Торна. На протяжении долгих месяцев она постоянно строила самые невероятные гипотезы, охлаждая свою пылкую фантазию лишь словами «допустим» или «возможно». И теперь при одной мысли, что она напала на его след, если, конечно, Медиана не солгала, ее сердце начинало бешено колотиться, едва не выскакивая из груди. Это сумасшедшее, беспорядочное биение, подстегнутой нетерпеливой надеждой, звучало набатом в потаенных глубинах ее существа. И все же, как нетрудно было признать, Медиана угадала верно. Офелия боялась. Да, конечно, она непрерывно мечтала о встрече с Торном, но никак не могла себе представить, что будет потом. Внезапно она увидела его. «Нет, не Торна, конечно» а другого мужчину, которого сейчас ждала». Блэс переминался с ноги на ногу в гуще толпы, почти неузнаваемой в своей городской одежде. Огромные туфли без задников, пышные шаровары и широченные рукава явно стесняли его дело еще более неуклюжим, чем обычно. Он старательно зажимал нос, вероятно, оберегая свое тонкое обоняние от ядреных смешанных запахов базара. Яркое солнце слепило его, он близоруко щурился, и только увидев Офелию в тени сфинкса, облегченно вздохнул. — Бисевлалия! — воскликнул он гнусаво. — Приздаюсь, я деповерил своим глазам, когда получил от вас письмо. — Какая приятная неожиданность! Я на самом деле думал, вы до меня сердитесь! «Прежде чем мы пойдем дальше, я обязана вас предупредить», — торопливо сказала Офелия. «В прошлый раз вы хотели со мной поговорить, но, пожалуйста, очень прошу вас не доверять мне ничего, что касается вашей личной жизни». «Моя перестала мне принадлежать, и я не могу ручаться, что сумею сохранить в тайне вашу. И вы должны знать еще одно», — продолжала она, показав ему билеты в кафе-театр. «Если вы пойдете туда со мной, я, возможно, подвергну вас опасности». Ее заявление так поразило блеза что он даже отнял руку от носа. Нерешительно помолчав, он поправил съехавший на бок тюрбан и, наконец, ответил с робкой улыбкой. «Уэлл, well, мы, кажется, поменялись ролями. Обычно именно я подвергаю опасности других. Так куда мы идем?» Офелия ощутила такую горячую благодарность, что начала подыскивать слова для ее выражения, но не нашла. Всякий раз, когда ее что-нибудь трогало, они предательски улетучивались неведомо куда. «На самом деле я думала, что вы мне подскажете». Я уже пыталась расспросить нескольких постовых гидов, но ни один из них не знает адреса этого кафе-театра. А мне известно только, что оно должно находиться где-то здесь, в районе базара». Офелия вручила билеты Блэзу, но тот, едва взглянув на них, нахмурился. «А вы уверены, что вам дали правильный адрес? Почему вы спрашиваете?» «Видите ли...» Раньше тут располагались античные термы, так называли древнеримские общественные бани, а они уже тысячу лет как закрыты. Теперь там одни развалины да лотки, с которых торгуют фруктами, но если, well, если вы пойдете за мной, я с удовольствием вас туда проведу». Лицо Блэза окрасилось румянцем, совсем ему несвойственным, но Филия ничего не заметила. Ее слишком взволновала новая проблема. Что если билеты в кафе-театр — просто злая шутка медианы? Войдя в гущу рыночного сборища с его пестрыми тканями и жгучими специями, Было все равно, что оказаться в средоточии праздничного фейерверка. Офелия и Блэс с трудом пробивались сквозь толпу. Блэс лепетал извинения всякий раз, как на его пути разбивался глиняный кувшин, обрушивался тент, падал велосипед или вставал на дыбы бык-зебу. Похоже, он считал себя истинным виновником каждого прискорбного происшествия. «Так что вы хотели сказать мне вчера?» — спросила его Офелия. «Надеюсь, это не слишком личное?» «О, вот!» «Ах, да! По поводу смерти, мисс Айленс!» — прошептал Блесс ей на ухо. «Я последовал вашему совету и провел свое частное расследование. Хотел убедиться, была ли тут доля моей вины, да или нет». «И вы что-то обнаружили?» Блесс нервно закивал, его тюрбан опять съехал набок. Согласно заключению медэксперта, причиной ее гибели стало вовсе не падение с лестницы. Мисс Айленс умерла еще до того, как упала от сердечного приступа. Офелия почувствовала, как бурно заколотилось ее собственное сердце. Она вспомнила жуткую сцену на «Фабрике песочных часов», когда барон Мельхиор поцеловал ей руку и тут же коварно внедрил в ее сознание иллюзию нестерпимой сердечной боли, разрывавшей грудь. «Но нет, это невозможно, ведь он давно мертв, и то, что убило исчезнувших гостей замка Лун Свет, не имело никакого отношения к тому, что убило мисс Айленс». «Я навлекаю на людей много всяких неприятностей», — продолжал Блесс, не замечая смятения девушки, — но только ни болезни, такого никогда не было. И знаете, я начинаю думать, что и впрямь не имею к этому отношения, тем более, что обнаружил нечто другое». «Что другое?» — удивилась Офелия. «Мисс Айленс была старшим цензором», — напомнил ей Блесс. «Именно старший цензор...» «Решает, какие из книг мемориала соответствуют духу города, а какие нет. И если книга кажется цензору сомнительной, он может отправить ее в запасник или, well, попросту уничтожить». Офелия Горького усмехнулась вспомнив свой музей на аниме. «Ну и каким же цензором была мисс Сайленс?» «Радикальным!» — шепнул Блэ одними губами, словно его начальница с ее беспощадным, сверхтонким слухом могла услышать его из могилы. Она безжалостно уничтожала все печатные издания, которые считала вредными. При малейшем намеке на крамолу книга отправлялась прямиком в мусоросжигатель. Вы не представляете, сколько уникальных изданий мы потеряли в результате этих чисток. Лорды много раз предупреждали мисс Айленса, это вполне понятно. Они субсидируют мемориал, чтобы умножать его собрания, а не бросать их в огонь. Но она и слушать ничего не желала, а снова и снова превышала свои полномочия. По крайней мере, так было до реорганизации каталога. Они проходили мимо очередной лавки, и Блэ машинальным движением заставил афелию посторониться. Таким образом, фонарь, почему-то рухнувший сверху именно в этот момент, не причинил им никакого вреда. Но после того, как лорд Генри создал группы чтения, ситуация изменилась, продолжал он, как ни в чем не бывало. Мисс Айленс строжайше запретили уничтожать книги из новых поступлений. Это привело ее в полную ярость, и, поверьте, она не раз вымещала ее на мне. Охотно верю. Я столкнулась с мисс Алленс всего однажды, и сохранила о ней тяжелые воспоминания. «Вот к тому-то случаю я и веду», — прошептал Блесс. «Все произошло в тот самый день, когда я... когда вы... anyway... в общем, когда... опрокинулась тележка с книгами». Ну ну, подбодрила его филия, и те книги мисс Айленс их уничтожила, несмотря на запрет. За несколько часов до своей смерти клянусь вам, что когда она приказала мне их доставить, я и знать не знал, какую судьбу она ему готовила. пробормотал блесс так сконфужино, словно боялся осуждения девушки. Я-то думал, что везу их к ней в отдел цензуры просто для ознакомления. Офелия вдруг почудилась, что веселый сутолок и базара с его восточными ароматами и причудливыми товарами отодвинулась куда-то далеко. Девушка понимала, что продолжение разговора заведет их на опасную темную дорогу, по каким добрые люди не ходят, но все же не удержалась от вопросов. Почему она сожгла эти книги? Что такого особенного она в них нашла? Блэс потер свой длинный острый нос, сморщенный от дымка, который струился из лавки торговца благовониями. Они как раз проходили мимо. Да ничего особенного, обыкновенные детские сказки, изданные уже после раскола. Прекрасно оформленные, описывающие нравы и обычаи нового мира. Правда, честно говоря, наши юные читатели никогда их не брали. Так они и пылились на полках. То и судя по вашим словам, эти сказки были вполне невинны? Да как сказать? В них кое-где встречались намёки на древние... Блэс подменил кашлем слово «войны», чтобы не произносить его вслух, но только в виде метафор в сугубо мирном духе, даже в слишком наивном, насколько мне помнится, «Уж не знаю, какая муха укусила мисс Айленс, но она решила покончить с ними, невзирая на запрет». «Может, из-за их автора?» — предположила Офелия. «Автор давным-давно умер и всеми забыт. От него остались одни инициалы. Е, Д, — ответил Блесс, пожав плечами. Словом, аноним. Я пытался хоть что-нибудь разузнать о нем, но, похоже, он больше ничего не написал, кроме этих сказок». Их издали крошечным тиражом, и у нас в мемориале, видимо, находилось всего несколько экземпляров. «Такие красивые книжки!» — горестно вздохнул он, — и пропали навсегда. «Значит, последнее, что сделал мисс Алленс перед смертью, было сожжение сказок неизвестного автора», — заключила Офелия. «Очень странно». «Инфакт. Самое странное я вам еще не рассказал». Это касается того места, где был найден труп мисс Айленс. Библиотечная лесенка, с которой она упала. Внезапно Блэйс зажал пальцами нос, словно ему стало тошно при одном воспоминании о том смраде, еще более удушливом, чем окружавшие их базарные миазмы. «О, мисс Евлалия, если бы вы знали, какое это было жуткое зловоние!» Так мог пахнуть только смертельный ужас. Ее тело обнаружили в том самом месте, где стояли книги нашего таинственного ЕД, вернее, где они стояли до того, как я их оттуда забрал. От них остались пустые полки, но она почему-то вздумала еще раз осмотреть их среди ночи, вопреки здравому смыслу. «Да, такое упорство о многом говорит», — признала Офелия, — но оно никак не объясняет ужас, который охватил ее в момент смерти. А вы не думаете, что это как-то связано с секретариумом?» секретариумом?» — удивился Блесс. «Не вижу никакой связи». Мисс Саленс туда не допускали, так же, как и меня. «Я знаю, что о секретариуме ходят разные слухи, но не более того. Вот они ваши термы, мисс Явлалия». Они прошли под аркой, ведущей на поперечную улицу. Стекло и сталь центральных аллей базара уступили место камню и воде. Полуразрушенные колонны обрамляли круглую площадку под открытым небом с водоемом сомнительной чистоты. Торговцы фруктами, разложившие здесь свой товар, отгоняли опахалами на зойливых ос. Теперь Афелии стало ясно, почему Блэс так отреагировал на ее билеты. Это место никоим образом не походило на кафе-театр, и мысль о том, что Медиана насмеялась над ней, привела девушку в такую ярость, какой-то та я еще никогда в ней не вызывала. Но вдруг Офелия увидела это. По другую сторону водоема над какой-то замшилой дверью раскачивалась, скрипя на ветру, круглая вывеска. Офелия едва не опрокинула несколько прилавков и поскользнулась на множестве рассыпанных фруктов, прежде чем добралась до неё. «Вы думаете, это здесь бис?» — изумленно спросил Блесс, с отвращением зажимая нос. Девушка не ответила. Она пристально смотрела на вывеску. Та давно уже выцвела под солнцем и дождями, но сохранившиеся кое-где оранжевые разводы свидетельствовали о ее былом сходстве с апельсином. Конечно, это могло быть простым совпадением, но интуиция подсказывала Офелии, что не все так просто, и она решительно ударила дверным молотком в створку, попутно ушибив себе пальцы. В двери почти тотчас открылся глазок. «Что вам угодно?» — спросил тоненький голосок. Офелия подняла глазку «билеты». Щелкнул замок, и в дверном проеме показался мальчик, босоногий в простой белой набедренной повязке, красиво оттенявший темную кожу. Он забрал билеты, с учтивым поклоном пригласил гостей войти и запер за ними дверь. Офелия и Блесс увидели небольшой дворик под открытым небом с выщербленными стенами, вероятно, служивший некогда чем-то вроде предбанника при античных термах. Не говоря ни слова, мальчик зажег один из газовых фонарей, висевших у входа, и протянул его Блэзу, который взял этот предмет с такой опаской, словно ему вручили динамитную шашку. «Идите по стрелкам», — сказал мальчик, указав им на дверной проем в стене напротив. «Желаю вам самых дерзких развлечений, леди энд джентльмен». Офелия и Блэз начали спускаться по темной лестнице, круто уходившей вниз. «Желаю Тропическая уличная жара быстро перешла в прохладу, а через сто тридцать ступенек, которые вывели их в широкую подземную галерею, и вовсе в ледяной холод. Офелия дрожала всем телом. На ней была легкая тога и открытые сандалии, которые Амбруа дал ей в день прибытия на Вавилон, словом облачения, малопригодное для блужданий в подземельях. «Гуд, лодз», — прошептал Блэсс. В свете его фонаря они увидели в верхней части стены среди граффити едва заметную стрелку, начерченную мелом. Нижняя часть этой весьма необычной стены была сложена из человеческих костей. Десятков, сотен, тысяч костей черепов, уложенных плотно без единого зазора. Катакомбы. «Только держитесь подальше от меня, мисс», — предупредил Блэсс. Я вполне способен в любой момент вызвать здесь обрушение. И шаги звучали гулкими раскатами в мёртвой тишине «Осуария», пока они шли по галерее всё дальше и дальше. Примечание. «Осуари». От латинского «ос» — кость. Ящик, урна, колодец, здание или подземелье для хранения скелетированных останков. Нередко объект показа. Конец примечания. «Семейное свойство анимистов заключается в чтении одних только предметов», — шепнула Офелия. «Согласно данному непреложному правилу, я по логике вещей не могла читать органическую материю, но однажды, когда я была еще подростком, мне попалось в руки доисторическое жерелье, сделанное из человеческих зубов, и я, как ни странно, прочитала его мс. Блэс, как прочитала бы любое другое жерелье. Тогда я как-то даже не задумалась над этим». Голос девушки, скаженный гулким эхом, казался чужим ей самой. Она растерла озявшие руки и взглянула на блеза неуклюже шагавшего впереди. «В какой момент?» — спросила она. «В какой момент мы перестаем быть людьми и превращаемся в предметы?» Блэз молчал. Он шел, стараясь держать фонарь повыше, чтобы освещать дорогу впереди. Когда он, наконец, ответил, его голос прозвучал совсем не так, как прежде, он был гораздо увереннее и тверже. «Некоторые люди становятся предметами еще при жизни, мисс Евлалия». Офелию поразили эти слова, но Блесс не успел их объяснить, а Суарий привел их к входу в просторный сводчатый зал, в зал полный людей. Мужчины и женщины извивались в выступлённом танце под яркими лампами в виде апельсина. Те, кто не танцевал, осаждали стойки баров и столики, сидя бок о бок, иногда и на коленях друг у друга. Они чокались жестикулировали, обнимались, дрались, шевелили губами, словно болтали, и всё это совершенно безмолвно. А Филипп почудилась, что она угодила в компанию мимов. «Такое обеззвучие!» «Может создать только самый гениальный акустик», — воскликнул Блесс. Погасив фонарь, он любовался с порога этим немым спектаклем, словно изучал красочную картину с нарисованными персонажами. Затем снял себя тюрбан, неловким движением нахлобучил его на кудрявую голову Офелии и, размотав конец, прикрыл им нижнюю половину ее лица». «Не знаю, что вас привело сюда, мисс», — шепнул он девушке, — «но это не подходящее место для курсантки-виртуоза. Если леди Елена узнает, где вы были сегодня, она немедленно исключит вас из школы». «Но... а как же вы-то это — пробормотала Офелия из-под ткани, пытаясь выдворить на место покривившиеся очки. Блэс с безрадостной усмешкой притронулся пальцем к кончику своего длинного острого носа. «Вы можете представить меня в чедре при таком-то профиле?» Ха, «Нет уж, извините. И потом я всего лишь рассыльный, так что мне нечего бояться за свою репутацию». Стоило им переступить порог подземного зала, как тишина разлетелась в дребезге. Офелию закружило в шумном вихре танцоров, музыкантов, борцов, игроков и художников, даром, что никто из них не обратил на нее особого внимания. Каким-то чудом Блезу удалось разыскать свободный столик в углу, где их не могли потревожить танцующие пары. Он рассыпался в извинениях, когда у стула, на который он усадил Офелию, подогнулась ножка и задал какой-то вопрос, хотя она не сразу расслышала его в оглушительном шуме зала. «Вы ищете здесь что-то определенное», — повторил он, стараясь перекричать грохочущую музыку. Офелия оглядела зал из-под нахлобоченного тюрбана. У нее кружилась голова от мелькания пляшущих тел и ядреных запахов спиртного, а барабанные перепонки едва не лопались от грохота джаза. Медиана послала ее сюда для сбора компрометирующих сведений. Чего-чего, этого здесь было в избытке. Алкоголь, табак, драки... Офелия уже достаточно долго прожила на вавилонии и сразу поняла. Все увеселения, дозволенные в подпольном кафе-театре, были строго запрещены там, наверху. Одна только игра в дартс обрекла бы на тюрьму тех, кто ею забавлялся. Этот зал выглядел так, словно все законы, вмененные людям на поверхности города – благонамеренность, бесчисленные правила хорошего поведения – Дерзко предавались анафеме здесь, в подземелье. Офелии редко приходилось испытывать такие противоречивые чувства. Она пришла сюда, чтобы шпионить за этими людьми, но в глубине души была не прочь стать одной из них. И, кроме того, апельсины. Они виднелись повсюду. В виде кованых украшений каждого столика. В виде эмблем на всех абажурах, на всех бокалах. И Офелия снова невольно подумала... Это не может быть простым совпадением. Она вздрогнула, когда подошедший к ней человек распахнул полы своего плаща. Из внутренних карманов высовывались книжные обложки: детективы, эротические журналы, революционные манифесты, сплошь запрещённая литература. Девушка как можно вежливее покачала головой, чтобы отклонить предложение. В любом случае ей нечем было заплатить. Раз в неделю она получила в школе скудную стипендию, начисляемую на перфорированную карту и дающую право на строго определенные виды общественных услуг. В их число уж, конечно, не входили товары черного рынка. В этот момент она встретилась глазами с Блезом. Они оба так чопорно сидели за своим столиком посреди всех запретных развлечений, что в конце концов их одолел озорной смех. Впервые унылое лицо Блеза радостно вспыхнуло. Он даже показался девушке красивым. Их руки встретились в неловком, но искреннем пожатии, скрепив родившуюся дружбу. "Да прибудет с вами дерзость, граждане!" Танцоры застыли на месте, Смех умолк, а музыканты отложили инструменты. Все повернулись к сцене, откуда прозвучал этот голос, подобный львиному рыку. Голос, который Офелия опознала сразу без малейших колебаний. Он принадлежал бесстрашному и почти безупречному. Она впервые увидела его воочию, неуловимого, непокорного, и не поверила своим очкам. Человек, стоявший в ярких огнях рампы, оказался таким тщедушным, лысоватым и неприметным, что она могла бы сто раз пройти мимо него, не запомнив и не узнав. Даже непонятно было, откуда в этом хилом теле берется такой громовой голос. Но вот оратор воздел палец к сводчатому потолку. «Там над вашими головами живут овцы», — провозгласил он, — «огромное стадо покорных овец, блеющих то, что светлейшие лицемеры приказывают им блеять, стадовец, чья свобода урезается при каждом новом законе, при каждом новом запрете, который они встречают радостным блееньем». В зале раздались гром аплодисментов и свист, но шум мгновенно стих, как только бесстрашный и почти безупречный, снова открыл рот. «Только здесь, граждане, мы можем высказываться свободно, говорить то, что думаем и как думаем. Мы не маленькие послушные школьники, мы плохие парни, мы отщепянцы Вавилона». Зал сотрясался от ликующих криков. «Долой индекс!» провозгласил напоследок бесстрашный «Смерть цензором!» Далой индекс!» — дружно повторила толпа «Смерть цензором!» Офелия заёрзала на своём стуле, она чувствовала себя очень уютно и стало ясно, что это заведение — штаб-квартира оппозиции города всех её приверженцев. «Как они поступят, если узнают, что к ним сюда проникли два соглядата из того мира, который все они смертельно ненавидели?» «Давайте уйдем», — шепнула девушка Блезу, стараясь незаметно подняться со стула. Она не сразу поняла, почему он продолжает сидеть, застыв как статуя. Лишь через секунду заметила, что мальчик, который открыл им дверь наверху, стоит рядом и целится в них из пистолета. «Окажите нам честь, задержитесь еще ненадолго, леди джентльмен», — сказал он чрезвычайно учтиво, — «сейчас мой папа примет вас у себя в ложе. Благоволите следовать за мной».